Глава 130. О Блаженной Деве Ефросинии. В Александрии жила девушка по имени Ефросиния. Бог послал ее богатому человеку Пафнутию, ее отцу, по молитвам святого Аббата и всего мужского монастыря, рядом с которым он жил. Когда она выросла, отец решил выдать ее замуж. Она же, дав обет девственности Господу, переоделась в мужское платье и бежала из дому. Она явилась в монастырь, о котором мы упоминали, и попросила, чтобы ее приняли, выдав себя за юношу из императорской свиты, пришедшего по набожности своей. Абат, видя ее большое рвение, с охотой принял ее в братью. Не найдя свою горячо любимую дочь, отец пришел в отчаяние. Он пришел к Аббату рассказать о своей печали и найти утешение, просил монахов помолиться, чтобы пришла о ней какая-нибудь весть. Аббат утешил его и сказал, что он не верит в то, что дочь, посланная Богом по молитвам, могла погибнуть. Долго абат и вся братья молили Бога о том, чтобы девушка нашлась. Но никакой вести не приходило, и добрый отец часто приходил в монастырь и очень горевал. И однажды абат сказал ему, «Истинно, я не верю, что с твоей дочерью случилось что-то плохое. Ведь если бы так было, Бог открыл бы нам это». У нас тут живет один очень благочестивый юноша, пришедший к нам от императорского двора. Бог наделил его такой благостью, что каждый, кто с ним беседует, получает утешение. Ты можешь побеседовать с ним, если желаешь». Пафнутий попросил ради Бога позволения побеседовать с юношей, и Аббат привел к отцу дочь его, которую тот не узнал. Она же хорошо узнала своего отца. Глаза ее наполнились слезами. Она отвернулась в другую сторону, как будто заканчивая молитву. Из-за строгости монастырской жизни лицо ее утратило прежнюю свежесть и красоту. После заговорила она с отцом своим и утешила его, и уверила в том, что дочь его пребывает в добром месте, служит Господу Богу, и что еще до своей смерти он увидит ее и порадуется ей. Отец, думавший, что юноше все это было открыто божественной мудростью, ушел от нее утешенным и сказал Аббату, что никогда с тех пор, как он потерял дочь, не было у него на душе так спокойно. «Мне, — сказал он, — так радостно, по Божьей милости, как будто я снова обрел дочь». Припоручив себя молитвам Аббата и братья, он отправился домой. После этого он стал часто приезжать в монастырь повидаться со святым братом и не уезжал обратно, не побеседовав с ним. Время шло, и вот уже дочь его провела в келье 38 лет под именем брата Синароха. Когда Господь захотел призвать ее к себе, она заболела. Добрый человек, опечалившись этим, приехал в монастырь, и когда он увидел, что Синарох при смерти, он возопил «Увы мне! Где же твои нежные слова и обещания, что я увижу дочь мою?» Так случилось, что он был в другом месте, когда сенарох отошел к Господу. В руке он держал пергамент с письменами, которые никто не мог у него забрать. Аббат и вся братья пытались это сделать, но безуспешно. В этот момент приехал отец, стеная и оплакивая своего друга, все свое утешение. Как только он приблизился к телу, чтобы его облабызать, святой человек открыл руку и передал ему пергамент. Тот взял его и прочел. Там было написано, что перед ним лежит его дочь, и пусть никто не прикасается к ее телу, а похоронить ее должен он сам. Отец, аббат и братья изумились этому чуду и воздали хвалу ее святой твердости и добродетели. Отец вдвойне растрогался и разрыдался, утешенный ее святым житием, продал всё свое имущество и с радостью в душе Закончил свои дни в монастыре. «Я рассказала о тебе о многих девах, теперь скажу о других женах-мученицах».